Глава тридцать седьмая. Они отыскали Гэма в распивочной, в просторном заднем помещении, отведенном для игроков. Он сидел, положив ладонь на колено и угрюмо глядя в пустой стакан. Присутствие собак не осталось незамеченным даже до того, как Анаксимандр заговорил. Они были прекрасными образчиками своей породы и наверняка могли бы выступить фаворитами даже будучи поставлены против наиболее испытанных псов, на которых тут было принято заключать пари. Когда же Анаксимандр продемонстрировал свою способность разговаривать, вокруг быстро собралась толпа. Люди толкались, тянули руки, пытались пощупать пса, одобрительно бормотали. Это отвлекло их в достаточной мере, чтобы Натан смог подобраться к Гэму в относительно конфиденциальной обстановке однако Присси опередила его, протолкавшись между теми, кто был слишком пьян или погружен в себя, чтобы обращать внимание на собак. — Ну, и что ты можешь сказать в свое оправдание, Гэм Хеллидей? Тот оторвал взгляд от стола, прервав пристальное исследование древесных узоров на столешнице. — А где Джо? Вернулись в берлогу. Присси отвесила Гэму увесистую пощечину. Несколько посетителей обернулись на звук, однако увидев, что кому-то всего-навсего бьют морду, потеряли интерес и снова отвернулись. «О чем ты? Они мертвы. Ты что, не в курсе?» На лице Гэма появилось странное выражение. Удивление, замешательство, разочарование, страх – все одновременно. Затем перешедшее в печаль усталость, признание вины. На его здоровом глазу выступили слезы. Однако потер он другой рукой тот глаз, что был пуст. «Они упали. Я ничего не мог поделать». Гэм снова уставился в стол, словно лакированные извивы древесины были единственным, что он сейчас хотел видеть. «Как они могли упасть? Ты ведь их держал, разве не так?» «Они упали. Что я могу еще сказать?» Присси ухватила Гэма за подбородок. «Они погибли, Гэм. Они сломали себе хребет, а потом их тело разделилось двое. Они лежат там рядышком, мертвые». Несколько мгновений Гэм не сопротивлялся, но затем, увидев Натана, отстранился от нее. «А ты? Что ты для него сделал? Ничего?» Натан покачал головой. «Он-то что тут мог сделать?» Пресси поглядела Гэму в лицо, и написанное на нем страдание, по-видимому, несколько умерило ее гнев. Она придвинула для себя стул, с которого встал один из посетителей, собираясь принести себе еще выпивку, и уселась за столом. «Что у вас там вообще произошло?» «С ними случился приступ, там, наверху. Я не смог их удержать, и они свалились. Я пытался их спасти, но ничего не получилось». Приси скрестила руки на груди и отвернулась. «Ты мне не веришь? Почему? Они были моим единственным... Они были для меня словно член семьи, настоящей семьи. И вообще, с какой стати я должен перед тобой отчитываться? Ты мне не мать, и ты не моя совесть, черт подери!» Позади них в толпе кто-то побился об заклад, что Анаксимандр не сможет сосчитать до пятидесяти, что тот немедленно проделал, с впечатляющей скоростью. Следующей поставленной перед ним задачей было умножить количество пядей в локте на количество пинт в галлоне. Пока пес производил вычисления, делая отметки когтями на посыпанном опилками полу, какой-то пьяница накинул на него намордник с ошейником и хриплогогача, и облизывая потрескавшиеся губы, принялся застегивать пряжки. Ни Анаксимандр, ни Сириус никак на это не отреагировали. Знак, который ускользнул от внимания пьяного. «Гэм», — произнес Натан, — «что происходит?» Какое-то время Гэм сидел, не отвечая, затем встал. «Перед тобой я тоже не должен отчитываться. Я возвращаюсь в берлогу». «Никуда ты не пойдешь, пока не ответишь», — Приси схватила его за руку. Анаксимандр огласил ответ на поставленную перед ним задачу, но поскольку никто из собравшихся не мог сказать, прав он или нет, это привело к немалому смятению. Люди с листками бумаги в руках, толкаясь, пробивались к букмекерам. Собакократ с распухшим, изрытым порами носом, похожим на нашпигованный гвоздик и апельсин, потянул за привязанную к веревку. «Если ты надеешься меня похитить...» знай что ничего не выйдет предупредил анаксимандр он с силой дернулся в бок и руки вора оказались вывернуты из суставов его рефлексы были недостаточно быстрыми и он не успел вовремя выпустить веревку теперь стало похоже будто он никак не может перестать пожимать плечами к немалому веселью других посетителей распивочной за исключением нескольких оказавшихся приятелями вора Они набросились на Анаксимандра, надеясь силой утащить его с собой. Сириус пробрался сквозь толпу к Натану и ухватил его зубами за штаны. Гэм что-то сердито бормотал себе под нос, но когда Приси положила ладонь ему на плечо, он прикрыл глаза, потер пустую глазницу и начал трястись всем телом. Анаксимандр, окруженный плотной массой тел, Поднялся на задние лапы так, что несколько человек повисли на его шее и повернулся к одному, который уже лежал на полу. Он обрушился всем весом на позвоночник лежавшего, и тот переломился, как ломается осенью сухой прутик. Затем комната оросилась фонтаном крови. Пес зарылся в тело огромными лапищами, раздирая его одежду, кожу, грудную клетку, внутренние органы с такой же легкостью, с какой обычная собака раскапывает землю в поисках трюфелей, или разрывает чью-нибудь нору, или просто делает это ради удовольствия покопаться. Видя, как обернулось дело, люди, накинувшиеся было на Анаксимандра, поспешили раствориться в толпе. Удостоверившись, что его неприятель мертв, Анаксимандр остановился. Все вокруг было залито кровью, и хозяйка распивочной, вышедшая из своей коморки возле лестницы в погреб, Была недовольна. «Я не потерплю, чтобы в моем помещении устраивали кровавую бойню», — завопила она, и посетители покаянно поникли головами. «Чья это собака?» «Мадам», — отозвался Анаксимандр, — «я не признаю над собой хозяина. При всем том, однако, я приношу свои извинения за беспорядок, который мое появление вызвало в привычном функционировании вашего заведения». Женщина была явно удивлена, когда он заговорил. Однако хозяйкам распивочных в процессе работы приходится видеть немало удивительного. — Извинения дешево стоят, — непоколебимо возразила она. — Извиниться легче легкого. А вот чтобы убрать здесь всю эту кровищу, придется поработать. Что ты на это скажешь? Анаксимандр кивнул. — В ваших словах есть правда. Если бы мои лапы позволяли заниматься уборкой... Я бы охотно вам помог, но это не так. Какие еще услуги я могу вам предложить?» Хозяйка выдернула из подбородка длинный седой волос, улыбнулась и жестом пригласила пса в заднее помещение. «Эй, коллега!» — позвал Энаксимандр. «Мне нужно выполнить данное обязательство. Я вернусь, когда закончу». Сириус пробрался к нему через толпу, впрочем, после случившегося Посетители сами спешили освободить для него проход. Подойдя к Анаксимандру, он понюхал его и тихо заскулил. «Не бойся, я прекрасно подготовлен к любым неожиданностям». Сириуса его слова, кажется, не успокоили. Даже наоборот расстроили еще больше. Натан шагнул к нему и положил руку на его ошейник, погладил по шее. «Свободной собаке следует соблюдать достоинство в своих поступках». — сказал ему Анаксимандр. — Мы с Сириусом оба должны не забывать об этом, и я собираюсь подать ему пример. Прошу тебя, Натан Тривс, позаботься о Сириусе на протяжении моего недолгого отсутствия и позволь ему заботиться о тебе. Я постараюсь вернуться как можно скорее. С этими словами он следом за хозяйкой скрылся в задней комнате. Видя, что его товарищ ушел, Сириус отстранился от Натана и на мгновение тот почувствовал страх, вспомнив крышу и звук, с которым пес отгрызал лица у трупов. Сириус поднялся на задние лапы и опустил тяжелое передние на плечи Натана, заставив его отступить на шаг, скривившись от боли в руке. Однако вместо того, чтобы нападать, пес внимательно поглядел прямо в глаза мальчика. Он был таким тяжелым, что вскоре рука Натана больше не могла выдерживать его вес. По-видимому, увидев проявившиеся на его лице страдания, Сириус опустился на землю и лизнул руку Натана, залив его рану слюной и слегка повизгивая. Это не умерило боль, но и не причинило новой. И когда Натан вернулся к столу, где недавно сидели Присси с Гемом, Сириус позволил ему вести себя за ошейник. Однако их друзей там больше не было. На том месте сидели двое мужчин, настолько пьяных, что воздух вокруг них казался мглистым и слегка дрожал, словно на жаре. Не желая присоединяться к косноязычной беседе и вдыхать алкогольные пары, сопровождавшие каждое их слово, Натан с Сириусом вышли наружу.